С тобой пойдет товарищ Мамлеев. Другая группа, тут всем взводом надо двигаться, сделает налет на гарнизон в деревне Коржи. Там тыловики задержались. Тут ты, Константин, пощупаешь, густо или жидко. И я пойду с твоим взводом. Третья группа выйдет на железную дорогу, на перегон, где стоит под откосом разбитый состав. Поезда проходит каждый час на Ельню, на Смоленск, к месту боев. Это на твою долю, Никита. Подбери ребят, этого новенького окруженца возьми. Проверь в деле. При отступлении, при погоне, по-всякому может обернуться. Сюда не идите. Уводите неприятеля в сторону, заметайте следы. Они то разобьют наше гнездо и не оправишься. Действуйте решительнее. Немцы пока не пуганы, даже не догадываются, что для них готовится. Это нам на руку. И ночка нам поможет, она за нас. Ну, с Богом. Нина Сокол увидела Никиту, когда он вынырнул из шалаша и рванулась ему навстречу. Не дойдя трех шагов, остановилась напряженная и ожидающая. Никита попробовал сделать вид, будто в шалаше ничего не произошло, и двинулся мимо. Нина решительно дернула его за рукав. «Вот что, Никита, — заговорила она строго, — я не ребенок. Мне не нужна твоя отеческая опека. Я такой же боец, как все. Скидки меня унижают. Вот, я пойду с тобой». Никита внимательно и, казалось, с раздражением взглянул на девушку. Платок, повязанный под шейку, с конечком на долбом мальчишеский пиджак, подпоясанный ремнем, штаны, заправленные в сапоги, и оружие, так непривычно выглядевшее на ней, неузнаваемо преобразили ее. От прежней, мечтательной Нины остались разве одни глаза, продолговатые и темные под черными смелыми стрелками бровей. В ней появилось что-то вызывающее и непреклонное. Никита вдруг повеселел. «Ладно». Двум смертям не бывать, одной не миновать. На какой тропе она поджидает нас, смерть неизвестна. Зови Ивана Заголихина. Нина метнулась в сторону и пропала за кустами молодого березняка. Никита, выйдя на поляну, окликнул человека в серой кепочке, сидящего на корточках перед потухающим костром. Смышляев? Смышляев выкатывал палочкой из горячей золы «Печеную картошку». Он повернул голову на зов, безразлично поглядел на приближающегося Никиту, перекидывая жгучую картофелину из ладони в ладонь. «Что такое?» — спросил он, продолжая сидеть на корточках. Картофелина, должно быть, уже остыла, но он по привычке кидал ее из руки в руку. «Готовься. Скоро пойдем на задание». «Какое?» «После узнаешь». «Я всегда готов, как пионер!» — отозвался Смышляев с принужденной шутливостью. «Пионеры до такого дела не подходят, нужны бойцы!» — бросил Никита. И, отходя, подумал с неприязнью. «Черт его знает, какой он, этот Смышляев!» «Зря сунул мне его в Филипп Иванович!» Но сейчас же возразил себе. «Ни один Смышляев из окруженцев должно быть напуган здорово, никак не оправиться». Группа Никиты Доброва в пять человек покинула расположение отряда еще засветло. Хорошо отдохнувшие, выгулившиеся на лесных полянах колхозные кони шли спором шагом, пофыркивая и мотая головами. Никита изредка поглядывал на Нину, и губы его трогала сдержанная улыбка. Нина сидела на низенькой с широким брюхом кобыле, Прямо и как-то торжественно. Нине, по нравился этот таинственный рейс, когда впереди, за каждым деревом, в поле, на дорожных перекрестках, затаилась опасность. Неизвестность не страшила ее. Смышляев, тихонько посвистывая, напряженно и с подозрением оглядывался вокруг, вздрагивая от шумного лошадиного фырканья. Иван Заголихин, увешанный толовыми шашками, сонно качаясь в такт лошадиным шагам, глядел в промежуток между ушами Мерина. Пятый, Серега Хмуров, длинноногий и длиннорукий подросток, помощник комбайнера, все время отставал, а потом трусцой догонял, стряхивая локтями, словно птенец голыми крылышками. В сумерки они выехали к тому месту, где Никиту угощал сигаретами немецкий мотоциклист. Остановились. Где-то далеко-далеко рвались снаряды и мины, и гул взрывов, сливаясь воедино, долетал сюда слабый, притушенный расстоянием. Изредка пролетал самолет. Звук его незаметно возникал, усиливался и стихал, отдаляясь. Дорога была знакома Никите и Нине. Она пересечет лесной массив и выведет к ржаному полю, а там за полем — линия железной дороги. На опушке спешились. Никита оставил Серегу хмурова с лошадьми. На половине поля рожь была скошена бесформенными кучами чернели крестцы снопов. Молча пошли, шурша ногами по жневью. Никита нес в сумке от противогаза две мины нажимного действия. Задерживались, прислушивались, опять шли. Где-то вдалеке возник характерный перестук идущего поезда. Никита испугался, опоздали. Но сейчас же успокоил себя. Ночь только началась, пройдут другие. Дробный перестук справа вдруг перекинулся налево. И шелон шел со стороны фронта. Паровоз, рассеивая искры, оглушительно пыхтя, с натугой тянул на подъем длинный, траурно-черный, без единого огонька, состав вагонов. Должно быть с ранеными солдатами. Никита с Ниной присели за снопы. Иван Заголихин и Смышляев скрылись за другим крестцом. Ночь густая и печальная, мягко-ласково обняла землю заботливо, как надежная и добрая сообщница закрыла своей темнотой партизан от вражеских глаз. Пояс прополз, удалился, хотя долго еще слышался, замирая, стонущий, болезненный перестук его колес. «Смышляев и Нина Сокол остаются здесь», — сказал Никита вполголоса — «в случае чего прикрывайте нас огнем». «Свою мину я заложу сама», — настоятельно заявила Нина. Никита разозлился, сердито и с хрипом прошептал ей в лицо. «Делай, что тебе говорят». Нина как будто съежилась вся, молча и торопливо начала снимать противогазную сумку с мины. И Никита вдруг пожалел девушку. Столько она уже перетерпела, столько времени ждала первого боевого задания, этой вот минуты. «Быть может, такой случай не повторится никогда». Никита остановил ее руку, снимавшую через голову сумку, тихо произнес, как бы раскаиваясь за свой порыв. «Достанется же мне от твоего Ракитина!» В ответ Нина только улыбнулась благодарно-дружески. Осмышляев, привалившийся к снопам, внезапно встрепенулся, вытянулся с паническим страхом, глядя на Никиту и Нину. Никита обеспокойно спросил его. «Ты чего испугался? Услыхал что-нибудь?» Никита насторожился. Было глухо вокруг. Только сильными и редкими рывками билось сердце. «Ты понял, что я тебе сказал?» «Что ж тут не понять?» Смышляев опять навалился на снопы, спокойный и равнодушный. «Действуйте!» Приблизившись к насыпи, Никита опять остановился, оглядываясь, ловя ночные шорохи. Иван Заголихин подтолкнул его под локоть, и возле уха Никиты как будто прозвучала низкая басовая струна. «Никакой охраны тут нет, еще не догадались. Идем». На дне канавы, смутно проступая во мраке, громоздились сброшенные с насыпи вагоны разбитого пассажирского поезда. «Помнишь, Нина?» прошептал Никита. Нина взволнованно сжала ему руку. Да, девочка в голубом платьице бежала тут. Оторвавшись от Никиты, Нина легко вскарабкалась по крутой песчаной заросшей редкой травой насыпи. Никита и Иван всползли за ней. Присели на рельсах, замерли. Только блеск в глазах живой тревожной чутки. Рельсы холодные и тускло, отсвечивая, расходились в стороны, иглами вонзаясь во тьму, едва уловимо, подобно комариному зудению, звенели.